После яблока у него, видимо, аппетит разыгрался. Слоненок принялся обрывать другие яблоки и ловко метать их на зубы. Он ел, а я стоял, смотрел. Много слона влезло, в ванна почти. Зимой его трудно содержать, наверное. Сена надо запасать. Раньше для коров сена запасали, я читал. И вдруг я увидел странное кое-что. В правом ухе у слоненка торчал сучок. Острый и вилочкообразный. Он прокалывал ухо в двух местах, как старинная булавка. Эка. Первая идея, которая у меня возникла – другие. Другие. Другие – это одна из самых наших излюбленных легенд. Даже не легенда, а тема для беседы или, что еще лучше, для спора. Бывало зимой возьмем сушеных снитков или вишен, устроимся возле печки поудобней и рассуждаем. А может ли быть так, что после пандемии остались другие разумные люди? Ну, где-нибудь. Я обычно утверждал, что никаких разумных людей нигде нет и быть не может. Если бы они были, то за все прошедшее с прибытия Алекса У время обязательно проявились бы. Хромой мне возражал и приводил доказательства, накопленные, опять же, со времен Алекса У. Доказательств было несколько. Однажды, лет, наверное, 70 назад, кто-то из предшественников, то ли Козявка, то ли Лось, то ли еще даже Красный, первый после Алекса У, встретил кого-то вроде как человека. И этот человек даже что-то ему рассказывал, какие-то секреты. Что именно, неизвестно, поскольку это было очень уж давно. Я говорил, что встретил он совсем не человека, а лешего. Тогда еще водились в лесах настоящие лешие, которые бывают в сказках. А потом расплодилось диких, и они всех леших истребили, конечно. Храму отвечал, что красный был человек умный, и лешего от простого человека отличить мог. Так что какие-то другие, возможно, были. Но сейчас уже однозначно умерли. Так что вот. Машина еще. Однажды тот же Козявка, который очень любил походы в разные стороны и был вообще любознательным, так вот, однажды Козявка видел машину. Машин вокруг много, особенно в городах. Но все эти машины были ржавыми и нехорошими. На машинах селился какой-то особый густозеленый едкий бурьян. Даже те машины, что стояли под крышей, даже эти и то умудрились как-то испортиться о бурьянице. но вот козявка однажды шагал по лесу путешествовал куда-то к морю и в своем этом путешествии наткнулся на дорогу не на дорогу даже а на поваленные деревья но поваленные они были не в беспорядочности как от плавуна и не в круг как от смерча а в одну сторону козявка взлюбопытствовал и решил выяснить чем все это заканчивается и пошел вдоль деревьев и в конце обнаружил машину совсем новая машина И стояла она не дольше года, под ней не успела даже вырасти как следует трава. На машине не было совсем ржавчины, но тем не менее она была испорчена. Вся ее корма была разворочена, и наружу торчали какие-то провода и медные трубы. Козявка изучал машину почти два дня, однако ничего толком понять не смог, и отправился дальше в свой поход, поскольку наступал сезон, и где-то вдалеке уже поспевали длинные и очень вкусные дыни. Урожай! Это была единственная рабочая машина, которую видели мы, люди. Якобы видели. Следы. Наиболее загадочное явление. Следы встречались, и рассказов о них я слышал достаточно. Так же, как и о загадочных тенях, мелькавших вдалеке в предзакатные часы. Каждый из тех, кто жил после Алекса У, рассказывал о следах. Об отпечатках ног и отпечатках рук. Хромой любил меня попугать перед сном хорошие истории про следы. В других и в машину я не очень верил. Подобной дряни можно придумать сколько угодно. Компот. Доказательств этому никаких. А вот следы. Я сам однажды видел что-то, похожее на след. Прямо в лесу. След ребристого тяжелого ботинка. Вокруг был мох, а в одном месте желтела песчаная дыра. И там, на желтом-желтом песочке, отпечаток. Такой четкий, ровный. И никаких башмаков вокруг. Будто из неба свесилась длинная нога, пришлепнулась и опять втянулась в облака. Как объяснить следы, не знал ни я, ни хромой. Хотя у меня была такая идея. Я предполагал, что это дело смерчей. Смерч мог поднимать в воздух тяжелые ботинки, заносить их на большую высоту и ронять вниз. При подобном ронянии возникали отпечатки. Ну а эти кожаные ботинки могли вполне уносить лисы и потом с чавканием пожирать их в своих глухих норах. Ой-ой-ой. Хромой возражал. Он говорил, что так мог возникнуть единичный след. Объяснить же цепочку следов нелегко. На это я не мог ничего возразить. Я цепочки следов и не встречал никогда. И про следы, и про машины, и про других мы могли спорить долго. Благо зимние вечера были длинны, а сальные свечи Хромой порой вдруг начинал ожесточенно экономить. Другие волновали. И не только меня и хромово. Они всегда людей волновали, я это знаю. Я в нескольких книжках про них написанное встречал. Мы, люди, всегда ощущали присутствие кого-то. Или наоборот, отсутствие кого-то. Это, видимо, какая-то наша человеческая ущербность. Я пробовал найти ответ в некоторых философских энциклопедиях, но дольше трех страниц ни одну прочитать не смог. Не для моего ума. И слов уж совсем незнакомых много. Помню я свою первую книжку. Даже не книжку, так, несколько страниц. Я тогда уже читать умел, но читал только то, что хромой писал на стене. А потом он притащил обрывок книжки кусок такой, обломок. Я читал его, наверное, полгода, каждый вечер. Но запомнил только главные слова, они толстыми черными буквами были выделены, почти все запомнил. Некоторые из этих слов я потом определил, а некоторые так и остались просто словами, без какого-то особого смысла. Эбулиоскопия, например. Что такое эбулеоскопия, я не знаю, но свое первое слово помню отлично. И это тоже неплохо, потому что мне будет о чем поговорить с людьми. Они прилетят, и я их спрошу, и они мне раскроют смысл слов. Узнаю я про эбулеоскопию. А если они и позабыли, то мы новый смысл придумаем. А других нет, в других я не верю. И явственных следов присутствия их я тоже не видел. Что-то странное я замечал иногда, но внимания на это особого не обращал. Мне и так жить трудно. Но вот когда я увидел вставленную в ухо слоненка аккуратную палочку, первым делом я подумал о них, о других. И тут же стала придумываться грандиозная картина в моей голове. Другие живут тайно, скрываются в лесах, а может под землей в городах, а может и под водой. И иногда выходят и создают стада послушных слонов для каких-то своих подводных целей. Может, даже это не простые слоны, а подводные, отличающиеся особой свирепостью. Такая вот экзистенция, такая вот экзотика. Я по своей обычной привычке огляделся. Слон был один, слоненок вернее, и в ухе палочка. Палочка могла и просто воткнуться. При определенных условиях она могла воткнуться даже и так сложно, в двух местах. Но с другой стороны, ее могли воткнуть и другие. То есть не другие, а... Я осторожно поднял слоновье ухо. С обратной стороны палочка была воткнута тоже аккуратно. Хорошо бы получить еще одного слона и посмотреть, есть ли у него в ухе такая же палочка. Где его взять только? Я осторожно стал осматривать животное, но больше ничего интересного обнаружить не удалось. Слон как слон, обычный. Слоненок тем временем наелся яблок и уставился на меня вопросительно. Точно ждал, что я сейчас ему что-то прикажу. Я решил проверить. «Сидеть, дружок!» – велел я. Дружок только ушами пошевелил. Я еще немножко ему поприказывал, но все тоже без видимого результата. Ничего он не понимал. То ли диким был, как дикие, то ли на других языках ему раньше приказывали. На эсперанто. Бесполезно, короче. Я дружески постучал его по лбу, слоненок потрогал меня хоботом, и мы отправились дальше, куда-то. На всякий случай я набрал с собой яблок, ну чтобы этого приманивать. Мы шагали через лес, и я просто рассказывал ему сказки. Я давно уже ничего никому не рассказывал, и мне было приятно это делать. Приятно осознавать, что твой голос не разносится просто так, неизвестно куда, в эфир, а попадает в уши живого существа, пусть даже и не очень разумного. К тому же мне надо было определить, какая сказка ему нравится больше всего. Вдруг я подумал, что может стоит начать дрессировать слона прямо сейчас? Пусть привыкает к моему голосу. Пусть привыкает к тому, что я буду на нем ездить. Я остановился. Слоненок тоже остановился. «Стой спокойно», — сказал я. «Спокойно. Сейчас я попробую на тебя залезть. А ты не дергайся». Слоненок замер. Я присел, напрягся и одним рывком запрыгнул. Спина у него была слишком широкая и я смесился ближе к ушам и шее. Здесь сидеть оказалось удобнее. Я чуть поерзал, ткнул пятками в толстую шкуру, и, к моему удивлению, слоненок послушно двинулся с места. Шагал он мягко и быстро. Сидеть у него на спине было удобно, мне нравилось. Нет, мне на самом деле нравилось. Я даже стал думать, что мне давно уже стоило обзавестись слоном. Удобнейшая вещь – экспансия разума. Наверное, если его подстегнуть, он и бежать сможет. Как лошадь. В свое время мы пытались приручить жеребенка. Ничего почему-то не вышло. Он удрал к своим. Жаль, что нам тогда не попался вместо жеребенка слон. Хорошая тварь. Дружелюбная. Кстати, раньше, кажется, они где-то использовались. В Японии, что ли? Японцы на них уголь возили. Но захотелось пить. Ручьев, озер и рек вокруг не наблюдалось. Лес средней степени проходимости. Воды нет. Я достал яблочко, решил утолить жажду. Конечно, яблочко не очень, так зуболомное, однако сочное. Съем, напьюсь, сделаю с веселым. Надо бы нож достать. Не люблю яблоко кусать. Десна корябуются. Лучше резать. Но до ножа далеко и не серьезно. Пришлось кусать. Яблоко брызнуло розовым, в глаз попало, защипало. Но пить сразу перехотелось. Слоненок встал. Просто встал. «Что такое?» – спросил я. Слоненок не двигался. «Что?» Слоненок стоял. Я постучал пятками в шею и отбросил в сторону огрызок. Слоненок втянул в воздух. «Понятно». «Яблочек хочешь?» – спросил я. Слоненок кивнул. Не головой, а как бы всем телом сразу. От хвоста до кончика хобота. Я достал из рюкзака яблоки. И слоненок сразу же потянулся хоботом. И я стал в этот хобот опускать яблоки по одному. И очень быстро все яблоки закончились. «Все», – сказал я. Слоненок продолжал настаивать хоботом. Тогда я спрыгнул и зашел со стороны морды. Зверь настойчиво тянулся ко мне. «Нету», – я пожал плечами. «Кончились?» «Такая вот эксгумация». Слоненок полез хоботом в рюкзак. Я не стал сопротивляться. Рюкзак был проверен тщательно. После чего слоненок уставился на меня с каким-то неодобрением. Я хотел успокаивающе потрепать его по загривку, однако слоненок с неожиданной ловкостью уклонился. «Ты чего?» – спросил я. «Да мы сейчас грибов найдем». Слоненок насупился. Внезапно его добродушная морда перестроилась. Круглая и веселая, она стала острой и злой и смазалась. И в следующую секунду он прыгнул ко мне, оттолкнувшись задними ногами и нагнув голову. Он боднул меня хоботом. Если бы он боднул меня лбом, то, наверное, бы убил. А так... Я успел расслабить шею, голова брякнула со за и я свалился. Надо было вскакивать и лезть на ближайшую березу. Слоны, кажется, должны затаптывать своих врагов. Но мой не стал. Убежал просто. А я лежал на спине. Размышлял. Я думал о том, что душа, как говорится в пословице слона, потемки... Слон – существо загадочное в высшей степени. Гораздо более загадочное, чем волк. А еще я думал, что мои мечтания относительно путешествия на югной на слоне не осуществились. И вообще, слон – это хорошо, но волк лучше. Один настоящий волк лучше двух слонов. В этом я сегодня убедился. Плюс еще одна мысль. О том, что может мне это все показалось? Хромой говорил, что в одиночку оставаться нельзя. Люди всегда держатся вдвоем. Они поэтому и не вымерли. В одиночестве много чего может примерещиться. Хорошо, хоть слон не розовый. Хотя вообще случай получился небывалый. Когда у меня будет ягуар, я ему обязательно стану рассказывать про то, как я чуть не подружился со слоном. Про то, что он меня чуть не забодал по неизвестной причине, я рассказывать не буду. Ни к чему это. Но вряд ли ягуар мне поверит. Я бы сам не поверил. Полежу немного и пойду. Опять куда-то туда.